Послесловия автора Мои дорогие читатели, вот и закончилась история еще одной пары. Обычно мои герои сражаются за любовь друг с другом, а эти были сразу вместе против внешнего мира. Рука об руку преодолевали сложности на своем пути. Для вас добрая и спокойная история, а для меня бесценный писательский опыт. Спасибо, что были со мной. История Карины и Макарского «Училка и миллионер». История Василины и Семёна. Училка и мажор. Конец книги. Текст читала Алиса Посняк.